Мы оба сделали вид, что ничего не произошло. Геннадий разговаривал мягко, живо интересуясь моими планами. Потом сказал, «Послушай, Марина, я был неправ, я это понял. Конечно, мне не следовало настаивать, Господи, я так привык командовать, принимать решения, будучи абсолютно уверен в своей непогрешимости». Так сложилась жизнь, Марина. Ты все знаешь. Дом, жена, теща, дочь, ответственная работа. Должность, наконец. Я отвечала и отвечаю за сотни людей, не говоря о близких. Словом, прости. все будет так, как ты скажешь. В Москве так в Москве. И, конечно, с твоими. И с моей Любой. Я ей, богу, дурак, придумать такой бред. Мы, мужики, бываем такими недогадливыми. «Ладно, забудь», — перебила его я, понимая, как было ему не непросто сделать это признание. «Забудь! Мы, конечно, договоримся. Я не сержусь, честное слово». И я услышала, как он облегченно выдохнул. Потом Геннадий сообщил, что улетает на Кипр в командировку, и мне предложил поехать с ним. Но я отказалась, ссылаясь на предстоящие хлопоты. На том мы порешили. Он едет на две недели в командировку, а я занимаюсь подготовкой к свадьбе. Подыскиваю платье, и ресторан, составляю список гостей. Улетал он на следующий день, в ночь, и перед отъездом предложил повидаться. Я отказалась, аргументируя это тем, что впереди у него дорога, и на завтра рабочий день. Он тут же согласился, сказав, что это разумно. «Разумно. Все так». Вообще это слово было любимым в его лексиконе. Нет ничего плохого. Что плохого в разумности? Только разве в любви бывает разумно? Если бы мы любили друг друга, то подумали бы о разумности? Нет. Мы бы побежали навстречу друг другу, забыв о его перелете и о моих предстоящих хлопотах. А может, в нашем возрасте вообще неловко говорить о любви? И мне вдруг подумалось... Он никогда не называл меня смешными и ласковыми домашними словами. Никогда не придумывал что-то личное, интимное, известное только двоим. «Марина». И всё. И без всяких уменьшительных, типа «Маришки» или «Маруси». Впрочем, «Маруси» не надо, так меня звал Сережа. Он звал меня по-разному, и каждый раз это было смешно и тепло. Но что вспоминайте, это было в другой жизни». Когда мы были молоды и бесшабашны. Сережа был легким, смешливым, веселым и остроумным. И еще Сережа меня очень любил. Может, в этом все дело. Я мотнула головой, стряхивая воспоминания. Все, хватит, хватит, слышишь? Марина, так Марина. Какая глупость! Господи, взрослая ведь женщина, а скоро вообще буду бабкой. Я улыбнулась, вспомнив об этом. Так еще есть неделя отпуска, и значит. Выбирать рестораны я буду завтра. А сегодня позволю себе отдыхать. Валяться на диване, смотреть какое-нибудь дурацкое легкое кинцо. Поторчу в интернете, полистаю страницы и, кстати, рестораны гляну, что там, да как. Да, и еще покопаясь на сайте вечерних платьев. Какое счастье, что есть интернет, и не надо бить ноги, шатаясь по магазинам. Нет, правда, счастье? И я открыла компьютер.